скупицы. Когда солнце начало пригревать, сток сена зашевелился, и оттуда вылез капрал-пыпец. Он одернул мундир, пригладил сидеющий гребень и быстрым шагом направился на деревенскую площадь. Вслед за ним должны были двинуться в путь Хитраска и Мошебрат. Они уговорились, что встретятся на пригорке за деревней, где растет дикая груша. Там же, под грушей, они поделят все, что им удастся достать, и, расстелив на траве скатерть, устроят пир. Но чем дальше заходил петух в тесные улочки, тем темнее становилось вокруг. Меньше лучей солнца, больше грязи. В садах, огороженных покосившимися заборами, ничего не росло. Они выглядели так, словно была уже поздняя осень. Солнце редко заглядывало сюда, потому что при каждом его появлении из хат выбегали мальчишки и, прыгая на одной ноге, хватали горстями солнечные лучи, вязали их в пучки и засовывали в мешок. Юные скряги запасались топливом на зиму, Глупцы не знали, что лучи исчезнут, что в морозный вечер они вытряхнут из мешка только спутанные шнурки, ремни и тряпки. Зимой озявшие толстосумы клали на стол пригоршни золота и серебра и грелись в их тусклом свете. Бедняки, складывая ладони, ударяли ими о колено, обманывая мерзнущее ухо звуком, похожим на звон монет в кошельке. Петух был изумлен. Тут отец хвалит сына за то, что он сломал чужой забор на дрова. Там бабка обвязывает внучке грудь шнурком, чтобы девочка меньше дышала. Дым из трубы стелется по ветхим крышам. На обломанных деревьях зияют кровоточащие раны. Ветки тянутся в серое небо. Кажется, что то поля встали на цыпочки. Они рады забраться повыше, да только корни их не пускают. Капрал-пыпец остановился на рыночной площади около ржавого колодца, с сожалением посмотрел на вялых, медленно бредущих людишек. Разбужу-ка я их своим рожком, подумал он и заиграл веселый марш. Собралась серая толпа, и тотчас вокруг потемнело. Жители были разбужены но по-прежнему грустны. Впереди всех стоял в заплатанном армяке сельский староста с копидом грошек. В другом месте огородное пугало постыдилось бы надеть на себя одежду, которую в скупицах считали весьма изысканной. Староста невероятно исхудал. так как рот у него был сокрыт на замок, чтобы реже его одолевало искушение поесть. Ключ от замка хранился у самого быстроногого мальчишки в деревне. Когда сохшийся желудок требовал пищи, Грошик бросался в погоню за мальчишкой, а потом в изнеможении садился, задыхаясь и обливаясь потом. И голод у него проходил. Зато он научился есть глазами, он своим волчьим взглядом мог укусить барахтающегося в луже поросенка так, что тот с оглушительным визгом стремглав убегал прочь. «Петух играл». Выбежавшая толпа напирала на него, он уже не слышал марша, он только видел, как жители руками хватали мелодию, засовывая себе в уши и, заткнув оба уха пальцами, уходили к себе домой. Дети подпрыгивали вверх, чтобы поймать на лету самые высокие ноты. «Друзья мои, так нельзя», — сказал петух, опуская рожок. И тут он почувствовал, что его начали ощипывать со всех сторон. Он ясно ощутил, как алчный глаз старосты Грушика стал пожирать его жилистые листые икры. Тогда петух снял с головы шляпу и протянул толпе. «Помогите, чем можете, бывшему участнику войны с Блоблацей. Помогите, чем можете, голодному инвалиду». Если бы Капрал нацелился в скупцов из пушки, он не мог бы их испугать сильнее. Мысль, что кто-нибудь из них может добровольно отдать заработанный в поте лица грош, хотя бы один грош, наполнила их ужасом. С тех пор, как скупицы называются скупицами, там еще никто никому не подавал милостыни. Все сорвались с места и побежали в хаты. Площадь опустела. Капрал слышал, как жители баррикадировали шкафами двери, тащили сундуки и закрывали на засов ворота, чтобы никто не пошел к ним с просьбой о помощи. Петух встряхнул грязь со шпор и, понурив голову, направился к месту встречи. В животе у него бурчало, слезы капали из глаз, крылом он нежно прижимал к себе узелок. — Может быть, повезет хитраске, — вздохнул пыпец, усевшись под грушей. Меж тем хитраска ходила от дома к дому. Порой какая-нибудь хозяйка выглядывала одним глазом из дверей и движением руки прогоняла прочь. Иная процеживала сквозь стиснутые зубы несколько слов, но так экономно, что их смысла нельзя было разобрать. И только какие-то шепелявые звуки долетали до уха лисицы. В довершение всего жена Грошика прикрикнула на нее. «Видали богачку, одета в мех, да просит милостыню. Ни у кого из нас нет такого меха». Как тебе не стыдно? Неужели я должна вырвать хлеб из своего рта и отдать его тебе? Но я ведь родилась в меху. Меня это не касается. Ты богачка, вот и все. Из полуоткрытых дверей она погрозила лисице кочергой, а староста приложил к замку палец, предостерегая жену, чтобы та экономила слова. Мыши брату, который покорно повесив хвост, пробко просил милостыню и несмело протягивал шляпу жители велели переловить всех мышей в деревне может быть тогда они дадут ему грошек но все здешние мыши давно уже умерли с голоду и только их искудалы и тени тихо шелестели вопустевших кладовых печально повесив усы мыши брат вернулся к друзьям А следом за ним прибежала Виолинка. — Что же мы будем есть? — По правде говоря, у нас ничего нет, — почесал в затылке капрал Пыпец. Деревня заволоклась туманом и дымом, словно она боялась, что звери съедят ее глазами. Было тихо, птицы здесь не жили, только ветер доносил кряхтение скряг копашащихся в грязных улочках. Небо хмурилось, было душно, как перед грозой.